Шестое. Ленинград, 30 июня 1936 года. «Мэтр, мой дорогой, сегодня у меня первый раз свободный день за все время моего пребывания здесь, и мне хочется поболтать с вами так, как если бы это было в Москве, я позвонила бы вам по телефону. Дел нет у меня к вам никаких. Все уже сказано и сделано. Остались прогоны пьесы, которые начинаются завтра». Вчера привезли оформление, установили его частично. Кажется, будет довольно хорошо. Одолевают газетчики, а я так не люблю разговаривать с ними. Литературная газета из Москвы прислала сотрудника, требуют статью в 250 строк и рецензию в московских газетах. А мы против этого, так как хотим премьеру сделать в Москве в октябре. Примечание. В октябре спектакль был показан в столице. Первая рецензия была опубликована в «Вечерней Москве» 19 октября. Конец примечания. Теперь приходится писать статью. И ведь интерес вызван не качествами пьесы и постановки, а тем, что это последняя законченная работа и первая премьера после смерти Горького. Примечание. Горький умер 18 июня 1936 года. Конец примечания. Мэтр, дорогой, я вам звонила двадцать восьмого вечером около двух часов ночи, но у вас никто не отвечал. Где-то вы гуляете так поздно. Буду звонить вам завтра в час или позднее. Хорошо бы вы были дома. Крокодил куплен. Он страшный и противный. Не знаю, удастся ли с кем-нибудь послать. Вернее, что сама привезу одиннадцатого. Мэтр, я смотрела маскарад как это замечательно, и даже игра артистов как-то облагорожена, несмотря на декламационность. А режиссерская работа изумительна. Я жалею, что не могла посмотреть раньше. В Москве в летнем театре это было совсем другое, а то смотрела бы несколько раз. Спасибо, что надоумили меня посмотреть это чудесное зрелище. Очень я устала от напряженной работы и волнуюсь за спектакль. Ироневская неровная актриса. Иногда репетирует очень хорошо, а иногда отвратительно. Вся моя судьба решится четвертого. Будет смотреть репертком, и приедут представители Пура из Москвы. Попов говорит, что будет хороший спектакль. Он что-то мрачен и, по-моему, где-то недоволен, что у него пока не задача, а у нас, предполагается, хорошая работа. Мэтр. Я все смотрю, за что вы меня ругали. И, право, часто думаю, что зря. У меня очень неплохие мизансцены. Вот и Киселев, большой придира, говорит, что очень интересно использована его декорация и что с очень большим вкусом все сделано. Я не хвастаюсь, а только оправдываюсь. Вы знаете, что для меня ваше мнение в искусстве ценно, так как мнение Константина Сергеевича и отчасти Владимира Ивановича. Примечание. Как режиссер, Телешева сотрудничала с обоими основателями художественного театра. Со Станиславским, кроме Женитьбы Фигаро, она работала на спектаклях «Сестры Жерар» 1927 год совместно с Горчаковым и «Мертвые души» 1932 год совместно с Сахновским и Булгаковым. Немирович Данченко был художественным руководителем постановок «Реклама», 1930 год режиссеры телешева и вершилов и три толстяка 1930 год режиссеры телешева и горчаков конец примечания я буду безумно волноваться когда вы будете смотреть и решила что сяду рядом с вами чтобы следить за каждым вашим движением вот посмотрев вы мне должны сказать откровенно обо всем до мелочей ведь там много вашего Сумела ли я верно понять и применила ли в работе то, что вы мне говорили за все это время? Вот очень многим людям вы внушаете страх. Увы, я этого чувства по отношению к вам не испытываю. Мне кажется, что я могу у вас спросить что угодно и когда угодно, а вот оценка ваша всегда бывает уж очень строга. Но так как я вполне вам верю, то могу только огорчаться, когда вам не нравится, но не пугаться». Вообще я имею какое-то собственное понимание вашего существа. Не знаю, насколько оно правильно, но я так вас ощущаю. Характер у вас, конечно, трудный, но причин к тому было много, помимо природных качеств. Ведь вам так рано далась слава. А люди славы не прощают, и от этого рано у вас начало развиваться чувство самообороны. И к большим людям всегда предъявляют большие требования и не прощают им обычных в простых людях вещей. И жесткость ваша от людей, а не от вас. Не знаю, верно ли, но мне кажется, что вы, как и я, мало в жизни видели настоящей нежности. Вы, может быть, больше видели любви, чем нежности и преданности. А только истинная нежность нас смягчает в нашем ожесточении. А натура у вас богатая и необычная» и вам самому с ней труднее, чем другим. А натура-то очень хорошая, я уверена. Хотя я вас, в общем, конечно, мало знаю, это верно. Ну, будет философствовать на тему о великих людях. Будьте здоровы, мэтр дорогой. Работайте хорошенько, как вам полагается. Не сердитесь, что сделала вам такой анализ, так я думала сегодня, и захотелось вам сказать. Ваша Е.Т. Постскриптум. Пожалуйста, рвите мои письма. Седьмое. Ленинград, 6 июля 36-го года. Мэтр, мой дорогой, вот и сыграна васса, вот прошла премьера, был успех, цветы, похвала. А у меня на душе как-то гадко, радости нет совсем, не знаю почему. «Я даже никуда не поехала после спектакля. Сначала сидели у меня три-четыре человека, потом пришел, как всегда, вечером приходит Шифрин, сидела с ним и тихо разговаривала до четырех часов почти». Примечание. Шифрин Ниссен Абрамович, 1892-1961 годы, театральный художник, с 1935 года до конца жизни Главный художник ЦТКА. Конец примечания. А сейчас собираюсь со своим хатовским ассистентом смотреть утренний спектакль. Играли вчера хорошо. Хотя к спектаклю еще надо много раскатиться. Его еще тяжело везут. Публика, несмотря на всю разговорность пьесы, слушает очень внимательно, почти затаив дыхание. Многое принимает хорошим смехом, надо мне проверить, по-видимому, будут слушать хорошо. Смотревшие друзья, есть имхатовцы, говорят, что я очень выросла и что спектакль этот гораздо сильнее, чем мещане, несмотря на то, что пьеса много скучнее и серьезнее. Очень хвалила меня и целовала Корчагина-Александровская, уже даже слишком. Примечание. Корчагина-Александровская, Екатерина Пална. 1874-1951 годы, актриса, на сцене с 1887 года, в Александринке с 1915 года, конец примечания. Она вообще поклонница театра Красной Армии. Лучше всех играла Зеркалова. Она создала необычайно яркий и интересный образ. Примечание. Зеркалова Дарья Васильевна, 1901-1982 годы. Актриса, ЦТКА, работала в 1933-1938 годах. В Мещанах играла Елену, Вася Железновой, с большим успехом Наталью. Конец примечания. Раневская не проходит на 100%, особенно внутри театра, а публике нравится. Очень хвалят всю сцену Людмилы и Пятеркина. Наш Горчаков даже удивлен, откуда я могла выкопать и у себя, и в пьесе, такую вкусную эротику. Примечание. Горчаков Николай Михайлович, 1898-1958 годы. Режиссер. Вамхат с 1924 года и до конца жизни. Конец примечания очень хорошо играют обе горничные, особенно вторая. Прохор меня не очень удовлетворяет. Рошель тоже. Впрочем, кроме Попова она, кажется, не очень нравится никому. Примечание. Роли, о которых пишет Телешева, в спектакле исполняли Пятеркина, Коновалов, горничной Лизы, Ленская, горничной Поли, Володка. Прохора Храпова, Хованской. В Москве на роль Рашели была введена Добржанская, которая была отмечена Эйзенштейном в Мещанах, где играла Татьяну. Конец примечания. Самое для меня тяжелое – это Попов. Он мне изменил мизансцены в двух местах. Я никому об этом не говорю, и все же мне все говорят, что вот это в спектакле – неудачно. Сейчас вернулась со второго утреннего спектакля. Был очень большой успех, и опять меня вызвали раскланиваться. Не люблю я этого, и мне всегда трудно и неприятно стоять перед почтеннейшей публикой. А вчера, когда публика уже расходилась, наш один актер слышал, как шел старичок со старушкой и говорил ей «Что же, вот она никого не играла». «Почему же ее выводят?» А старушка ответила, «Вот ее и просили, чтобы она спела что-нибудь. Она, наверное, знаменитая певица. Хорошо бы им послушать меня. Я пою, как шакал». «Вчера я поговорила с вами мало, мэтр. У меня сидел народ. Было неудобно говорить. А когда я заказывала телефон, то не было никого, да и вы были какой-то неразговорчивый. Мне казалось, что у вас кто-то есть». Даже телефонистка удивилась сегодня насчет, что вдвое меньше обычного Яна говорила. Что-то у меня не лады с путевкой. Мне достали хорошую путевку, но она стоит вместо 900 рублей одну тысячу триста рублей. И нянька с курьером решили, что это дорого, и что без меня не решать этого ни денег достать нельзя, и отказались от путевки. Примечание. Имеется в виду Ольга Васильевна Хватова, появившаяся в доме Телешевой как нянька и со временем ставшая домработницей. Конец примечания. Теперь не знаю, достанут ли снова. Мне здесь порядком надоело все. И люди, и жара, и рестораны. Я вообще устала и злая. В Москве тоже нет интересных перспектив, равно как и на Кавказе. Приехало много мхатовцев, Встречаю их иногда в ресторане и в лифте, но более интимных встреч избегаю. Сейчас иду к директору на очень серьезный разговор. Могу все порвать. Такое у меня настроение. Примечание. 4 июля 1936 года в Ленинграде начались гастроли МХАТ. Телешева, не вполне довольная своим положением в театре, предполагала встретиться с новым его директором, с февраля 1936 года Михаилом Павловичем Аркадьевым, 1896-1937 годы. Конец примечания. Многое, очень многое сейчас является для меня компромиссом, а я не выношу в театре именно этого. Интересно мне знать, придется ли когда-нибудь в жизни поработать с вами, мой дорогой мэтр, «А хотелось бы очень. Смотрю холодными глазами на свою работу и могу сказать, что в ней есть много хорошего и серьезного и настоящего мастерства, и это все сделано под вашим влиянием. Я сегодня смотрела на то, что я выполнила из ваших заданий, и старалась угадать, так ли я выполнила. Думаю, что во многом я вас сумела понять. Вот если бы ваши ассистенты так вас понимали, вам бы, вероятно, легче было работать» но, вероятно, это невозможно. Вы ведь беспокойный художник и любите сами все сделать. Вот будет судьба, поработаем вместе, а не будет, так и ладно. Мир не разрушится, если мы будем работать отдельно. Одного я хочу, это чтобы встреча с вами не была сезонным эпизодом. Думаю, что в творчестве мы могли бы быть полезны друг другу, ибо многое общее в понимании театра, несмотря на разные масштабы и возможности, так же, как и направление, помогает в работе друг друга. А главное, страшное доверие мое к вашему таланту и суждению. Для меня вы огромный авторитет, а это так важно в работе. Ну, мэтр, до скорого теперь свидания. Если одиннадцатого вы будете свободны и захотите, то приезжайте обедать или ужинать, как вам удобнее, во всяком случае позвоните». Если это совсем удобно, то пришлите машину. Если хоть чуточку неудобно, то я устроюсь иначе. Постараюсь вам позвонить девятого или десятого, так как я не знаю номера вашей машины. Искренно, ваша ЕТ».